Глава 9. Спешная свадьба. Утро выдалось ясным. Снег искрился и низоковал аллеи парка волшебные кружева, а морозный воздух словно бы звенел. Мерцайшее солнце затопило комнату, отразилось в зеркалах, рассыпалось множеством крошечных радок, позолотило шёлк Алексеевой рубашки. Помердинер француз виртуозно выложил на шее черкасского складки галстука, застегнул белый жилет, а потом подал фрак. Очень хорошо, ваша светлость, констатировал француз. Вы будете самым красивым женихом. Нет, месье, это тот случай, когда всё блекнет перед красотой невесты, возразил Алексей и заторопился. Вот-вот должны были подъехать Иваницкие. В голубой гостиной князь появился буквально за минуту до приезда гостей. За Александром Ивановичем, наряженным ради торжества в добротный коричневый фраг, вошли его дети. Красивый офицер, лет двадцати пяти, и совсем молодая девушка. Младший Иваницкий, голубоглазый блондин в парадном драгунском мундире, оказался очень хорош собой и держался подчеркнуто высокомерно. А его юная сестра смотрела на Алексея робко и застенчиво. Старший Иваницкий выступил вперёд. Ваша Светлость, позвольте представить моего сына Петра Александровича и мою дочь Лидию Александровну. Черкасский поздоровался. Молодой гость отвечал односложно, глаза отводил. Несложно было догадаться, что этот драгун тоже претендовал на руку богатой наследницы. Алексей вновь вспомнил, как невеста назвала соседа Петей, и в его душе поднялось раздражение. Но тут в гостиную вошла Катя, и скверное настроение Черкасского мгновенно исчезло. Она, как и обещала, надела белое кружевное платье. Прозрачный газовый шарф покрывал её голову, кусок она сегодня закрутила на макушке, и это смотрелось как корона. Никаких украшений, даже скромных серьёжек не было. Невеста Алексея была прекрасна в своей безвкусной простоте, как сверкающий бриллиант в простой оправе. Подумав о бриллианте, Черкасский вдруг с ужасом понял, что у него нет свадебного подарка. Хотя не совсем так. В сундуке с вещами лежал крест, эту семейную драгоценность Алексей всё время возил с собой, как бабушкино благословение. Крест можно подарить Кате. Алексей так и сделает, сразу после подписания брачного договора. Катя подошла к Иваницким, поздоровалась и уже потом повернулась к жениху. Взгляд её оказался робким и застенчивым, но заговорила она спокойно. Я готова. Что нужно делать? Я сейчас зачитаю вслух брачный договор и подпишу его. Затем вы все внимательно прочтёте и подпишете со своей стороны, а потом документ проверит господа Иваницкие и удостоверят наши подписи, объяснил Алексей. Он подошёл к столику у окна, где выложил написанный рано утром договор. Там всё было просто. Светлейший князь черкасский оставлял принадлежавшее жене имущество в её полном распоряжении. Дождавшись всеобщего внимания, Алексей предложил: "Давайте начнём". Развернув документ, он стал читать, поглядывая при этом на присутствующих. Катя осталась безмятежной. Иваницкие слушали внимательно, а в конце отец с сыном даже переглянулись. Екатерина Павловна Вам всё понятно, спросил Алексей. Вы согласны? Да, подтвердила невеста. Я верю, что вы сделаете как лучше. Катя так доверчиво отдавала свою судьбу ему в руки, что черкасский мыслино поклялся разбиться в лепёшку, но сделать эту девушку счастливой. Алексей подписал договор и протянул перо невесте. Катя, не читая, поставила свою подпись. Зато отец и сын Иваницкие придирчиво проверили документ. Наконец, все подписи заняли свои места, и Алексей протянул бумагу Кате. Екатерина Павловна, этот договор должен храниться у вас. Катя оставалась по-прежнему безмятежной. Что это, непрактичность юности или слепая вера в людское благородство? В любом случае, бумагу нужно хорошенько спрятать, и Алексей предложил Я провожу вас, чтобы вы могли убрать документ, а потом мы снова спустимся к гостям. По его знаку, моя чевшея в дверях мадам Леже, ставшая после смерти графини домоправительницей в Бельцах, привела в гостиную двух горничных с подносами. Те стали расставлять на столике бокалы с шампанским, фрукты и пирожные, а Черкасский обратился к гостям: "Прошу, угощайтесь. Мы с Екатериной Палной скоро вернёмся". Он взял невесту под руку, и они вышли. Проводив невесту до её комнат, Алексей поспешил за своим подарком. Синий бархатный мешочек лежал на дне сундука. Тамара Вахтанговна давно объяснила воспитаннику, что на бархате вышито: "Благослови, Господи, Алексея, сына Нины, внука Ираклия". Посмотрев на огромный сверкающий алмаз, черкасский с радостью понял, что именно этот подарок достоин его божественной невесты. Он такой же, как Катя, чистый и великолепный. Алексей подошёл к дверям комнаты и постучал. Невеста вышла и улыбнулась ему своей чудесной улыбкой. Алексей волновался, как мальчишка. Милая, мы связали себя брачным договором, а через час дадим клятвы перед Богом, начал он, потом запнулся, и отбросив цветистые фразы, просто сказал: "Позволь мне между этими двумя событиями сделать тебе подарок уже как жене. Этим крестом дед благословил мою мать, узнав о моём рождении". Алексей открыл мешочек, достал крест и протянул его Кате. "Ой, как красиво!" поразилась девушка. Она не могла оторвать взгляд от радужных переливов в гранях огромного камня. "Вы думаете, Что я могу это носить? Алексей сам надел цепочку на шею невесты. Крест красиво лёг на белое кружево платье. Черкасский наклонился к Кате и легко коснулся её губ. Ох уж это искушение невинностью. Впервые Алексею горечили кровь не яркая страсть, а нежность и тонкое, как изысканный аромат понимание. Наслаждение почти доступно, оно рядом. Протяни руку и возьми. А тронуть нельзя. От этого можно было сойти с ума. Вот и что точно забыла бы во всём на свете, шепнула совесть. Женись сначала. Алексей взял невесту под руку и поторопил. Пойдём, милая, нас ждут в церкви. Гости уже собрались в вестибюле. Закутав Катю в соболиный мех и одевшись сам, Алексей усадил девушек в первую тройку. Во вторую пригласил отца и сына Иваницких, а в третью сел сам. Ковалькада понеслась по сверкающей атыне аллее. Они должны были венчаться в той самой маленькой церкви, где Алексей впервые увидел свою прекрасную незнакомку. Ну не чудо ли? Сегодня в церкви горели сотни свечей, а на полу, до леканастаса, выстроились вазы с букетами роз, привезённых рано утром из оранжереи Ратманова. Привет от бабушки, почему-то подумал Алексей. Конечно, Роза Анастасия Иларионовна любила более всех других цветов, но уж никак не могла предполагать, что её внук украсит их храм в день своего венчания. Или могла, ведь бабушка знала всё. Горничная невесты Поленька, заговорившая с князем в памятную метельную ночь, ожидала свою хозяйку у дверях. Она протянула Кате маленький букетик из белых роз и веточек мирта. Отец Иоанн спросил у жениха о провинчальные кольца. Алексей вынул их из жилетного кармана. Служба началась. Черкасский никогда прежде не задумывался, чего ждёт от собственного венчания, но уж точно не того, что случилось на самом деле. Не было ни трепета, ни возвышенного настроения. Все его мысли занимала Катя. Служба обещала быть долгой, а его невеста очень ослабела. Выдержит ли? И ещё его раздражало то, что венец над Катиной головой держит Пётр Иваницкий. Конечно, это было глупо и даже унизительно, но Алексей так и не смог справиться с ревностью. Он отвечал на вопросы, повторял нужные слова, но делал это механически, очень надеясь, что никто об этом не догадается. Отец Иоанн повёл брачующихся вокруг аналоя. Алексей почувствовал, как дрогнула рука невесты в его пальцах и испугался, что измученная Катя сейчас упадёт. Но её лицо было спокойным и просветлённым, и на вопросительный взгляд жениха она ответила чуть заметным кивком. Интригующее открытие, что его жена не только красива и нежна, но ещё и обладает силой духа, удивило Алексея. И он с любопытством спросил себя, какие ещё сюрпризы ждут его в новой семейной жизни. Наконец, венчание завершилось, и Алексей, наклонившись, легко поцеловал тёплые губы жены. Немногочисленные гости принесли свои поздравления, и маленькая группа, рассевшись по тройкам, отправилась в обратный путь, оставив гостей угощаться шампанским, молодожёны поднялись к старому графу. Катя наклонилась к отцу и тихо его окликнула. Бельский был в сознании. Я ждал, сквозь хриповый говорил он. Папа, мы обвенчались и подписали брачный договор, сказала Катя. Я отказался от приданого и любого имущества жены, добавил Алексей. Граф устало прикрыл глаза. Катя вдруг ощутила, что отец сжал её пальцы и потянул к себе. Она наклонилась ниже. Девочка моя, голос звучал так слабо, что дочери пришлось прижаться ухом к губам старого графа. Благословляю тебя. Помни, что больной сделал большую паузу, и Катя уже подумала, что он впал в забытьё, но глаза графа вновь приоткрылись, и опять зашелестел слабый голос. Возьми медальон под моей подушкой. Носи его всегда с собой. Катя протянула руку и что-то нащупала в изголовье кровати. Достав, она сразу узнала медальон своей матери с миниатюрными портретами супругов Бельских. Отец зашептал вновь: "Поезжай в Петербург к Штерну. Покажешь медальон, он всё устроит". "Ты поняла?" "Да, папа." Граф устало закрыл глаза и попросил: "Отца Ивана пришлите, а сами и дети празднуйте". Алексей и Катя послушно вышли. После полутьмы графской спальни солнечный свет, бьющий в окна, ослепил их обоих. На Катины глаза навернулись слёзы, от солнца или от горя. Алексей взял руку жены, На её безизменном пальце блестело кольцо. Он поцеловал этот гладкий ободок, а потом тёплую ладошку. Как же не хотелось никуда идти. Но внизу молодожёнов заждались соседи, да и графа нельзя было оставлять надолго. "Катюша, давай угостим Иваницких свадебным завтраком, а потом ты, если захочешь, можешь вернуться к отцу", предложил Алексей. "Как скажете, Папа рад, что мы поженились. Он благословил нас и мамин медальон подарил. Катя открыла золотую крышку и полюбовалась на портреты родителей, а потом спрятала подарок в карман. Алексей взял жену под руку и повел к гостям. Гостей черкасские нашли в голубой гостиной. Мужчины дружно выпивали, а Лили с восторгом обсуждала новое украшение невесты. Увидев молодожёнов, она бросилась к подруге. Катя, ты никогда не говорила, что у вас в семье есть такой изумительный алмаз, воскликнула она. Его мне подарил муж. Крест, фамильная драгоценность нашего рода, пояснил черкасский. Мне показалось, что алмаз похож на мою невесту, такой же чистый и прекрасный. И на него можно купить не только это имение, но ещё и наше И все другие в этом уезде засмеялся Александр Иванович. Щедрый подарок. Замечание было бестактным, но Черкасский решил промолчать. Не портить же собственную свадьбу из-за такой ерунды. К счастью, других разочарований не было, и свадебный завтрак удался на славу. Проводив гостей, Алексей подвёл свою жену к дверям графской спальни, откуда недавно ушёл батюшка, соборовавший больного. и попросил: "Пожалуйста, выйди к ужину в 7 часов. Я буду тебя ждать". "Хорошо", пообещала Катя и скрылась за дверью. Катя боялась, что отец больше не очнётся, но граф пошевелился и позвал её. Слова умирающего были почти неразличимы, и дочери пришлось их угадывать. "Доченька, ты скоро станешь очень богатой". Мои деньги лежат в банках Вены и Лондона, всего около миллиона золотом, а в медальёне спрятаны номера счетов и их ключи. Штерн всё для тебя устроит. Береги себя. Ты последняя из нашей семьи, родима его внука. Сохрани род. Отец слабо пожал руку Кате и закрыл глаза. Как тяжело он дышал. Это уже напоминало агонию. К ужину Катя не вышла. Она просидела у кровати отца почти всю ночь. Алексей заходил, предлагая сменить её, но ответ был один: не нужно. Катя больше не плакала, а только молилась. Перед рассветом граф в последний раз вздохнул, сжал руку дочери и в бельцы вновь пришла смерть